«Несводимая. Как верный друг, я отвоевывала для нее сантиметр за сантиметром. Ну, можно Роксана придет сегодня вечером со мной? Ей так тоскливо». Соглашались, хотя и скрипя сердце. Мало рассказывая о себе, Роксана все-таки не скрыла того, что ей нравится один человек. Говорила, что хочет знать, каким он покажется мне». Так она однажды пришла с голубоглазым, интересным мужчиной с седой шевелюрой. Знакомый Роксаны представился Еворский. «Гость рассматривал нашу компанию, коллекцию открыток парижского салона, составлявшую гордость Коли г С одной из них он п о д о ш ё л ко мне». На разъяренном мифическом животном, изо рта которого извергалось пламя, а шерсть стояла дыбом, вцепившись в гриву, сидела обезумевшая ногая женщина. Называлась картина «Страсть». «Он мне не понравился», — сказал я р а к с а н е «Такие мужчины не могут м не нравиться», — занозисто ответила она. «Если вы будете утверждать, что остались к нему равнодушны, я не поверю. Вы вообще со мной неоткровенны». Не могла уже остановиться она. «У вас столько поклонников. Вы хотите, чтобы я поверила, что вам никто не нравится, да?» Настаивала на чем-то р а к с а н а «Никто мне не нравится в самом деле», — убеждала я ее. р а к с а н а неожиданно взорвалась. «Ну да, за вами хвост молодых людей, но вам никто не нужен. А я вот не нравлюсь Еворскому, и, по-вашему, за мной ухаживать больше некому». «Так, знаете, ухаживают. И романов у меня достаточно, представьте, да-да. Бывает так. Ночью он приезжает за мной на машине, увозит к себе, становится передо мной на колени и целует подол вот этой самой д е р ю ж н о й юбки, целует. Да. В р а к с а н и н о м монологе был странный драматический вызов, отчаянная попытка утвердить себя и прорвавшаяся неприязнь ко мне». Непривычная тональность разговора поразила. И трудно сказать, почему в достоверность картины ночь, машина, он, стоящий на коленях о целующий край ее юбки, я так безоговорочно тогда поверила, еще не зная, как важно вовремя остановиться возле того, что смущает неясным подтекстом. В нем оказывается куда больше правды, чем в буквальном дословном. При столкновении с казуистикой своего времени я чаще, чем с л е д о в а л о оказывалась примитивной и тупой». Прочно связанный с папиным арестом, Серебряков регулярно напоминал о себе. В телефонной трубке то и дело возникал его вкратчиво р о к о т а в ш и й баритон, которым он задавал ошеломлявшие вопросы. «Стоило мне понять, что звонит он, как сердце падало, и все начинало во мне вибрировать, как под током. Я не находилась, не знала, что отвечать».